вдруг его число выиграло, хотите верьте, хотите нет, 14 раз подряд. Гуляка продолжал играть, окруженный взбудораженной толпой, и не собирался ставить на другое число. Узнав об этом, Мирандон, как сумасшедший, примчался из другого зала, где играли в ронду, и крикнул Гуляке «Остановись! Ради своих детей! Везение не вечно!» У Гуляки не было детей, и он не остановился. Но Мирандон, у которого дети были, прикрыл руками фишки и, оттолкнув Гуляку, увел его от стола. И правильно сделал. Хотя Гуляка и вышел из игры против воли, зато в выигрыше. В тот вечер он покинул казино с карманами, полными денег. Вспомнил, как кричал рыдающий дони флор Ты просто никуда не годишься, ничего не стоишь и ни капельки меня не любишь. И решил явиться домой пораньше и с подарком. Да не с каким-нибудь, а с дорогим ожерельем, кольцом, браслетом, драгоценным камнем. Но где его взять, если магазины уже закрыты? Мирандон предложил поискать что-нибудь подходящее в публичных домах. Девицы иногда получали дорогие подарки от какаовых плантаторов или помещиков. Некоторым даже удавалось кое-что скопить, и, оставив свое ремесло, они открывали салоны красоты или мелочные лавки. Мирандон знал двоих, которые даже вышли замуж и стали вполне порядочными дамами. Приятели отправились на поиски. Они ходили по кабаре, Веселым заведением, гостиницам. И всюду угощали всех, кто хотел выпить. Пивом, вермутом и коньяком. Платил гуляка. Пересмотрели десятки украшений. Но все это были жалкие дешевые побрякушки из хромированного металла и латуни с разноцветными стекляшками. Ночь между тем приближалась. А ведь он хотел прийти домой пораньше. Сюрприз так сюрприз. -то. Гуляка торопился, представляя, как обрадуется Дона Флор, когда он явится до полуночи, да еще с подарком. Но подарок должен быть дорогой. Не из тех, что покупают у бродячих торговцев. Наконец, на ладере де Сан-Мигел в Будуаре, как манерно выразился Мирандон, мадам клодетты стареющие куртизанки, существовавшие за счет скудной клиентуры, привлеченной ее французским происхождением, они нашли то, что было надо. Бирюза необыкновенной голубизны поразила гуляку и Эмирандона. Исключительно красивая оправа была из настоящего золота. Мадам Клодетта крепко зажала кольцо в руке, словно защищая фамильную драгоценность, и сообщила по секрету, что привезла кольцо из Европы, Его носили мать, мадам Клодетты, и бабка, и потому оно для нее было особенно дорого. Только за большие деньги она согласится расстаться с этой не имеющей цены вещью, которая напоминает ей о покинутой лотарингии и детстве. Да, за большие, очень большие деньги. У малыша, гуляки, бедняжки никогда не будет такой суммы, а если и будет... Вряд ли он ее истратит на женские украшения. Но что значит деньги для гуляки мадам? Даже проигравшись в пух и прах, он ищет их только для того чтобы снова попытать счастье в рулетке. Гуляка швырял кредитки полными горстями, пока в карманах почти ничего не осталось. Глазки мадам клодерты загорелись алчным огнем акритые слоем пудры и крема. Этому мее задрожала при виде банкнот в 100 и 200 мельрейсов. Без четверти 12, то есть раньше полуночи, как и собирался. Гуляка приехал домой на такси цыгана. Дона Флор едва задремала, когда он ворвался в спальню и положив ей на грудь кольцо с бирюзой, сказал улыбаясь: а ты не хотела одолжить мне денег, дурочка. Оставшиеся деньги около двух контарейсов он разбросал по постели. Так можно ли назвать мрачной судьбу человека, который был таким жизнерадостным и улыбался, даже если ему не везло? Возможно, Донни Флор с ее позиции судьба эта и казалась мрачной. Особенно с позиции которой она занимала сейчас поджидает своего мужа в спальне.